Глава 184. Столкновение. На нас надвигается флот Автократии, насчитывающий 600 тысяч кораблей. Корабли были выстроены в форме конуса для лобовой атаки в стан противника. Им противостоял флот Банфилдов, который также специализировался на лобовых атаках с конусным построением. Штурм Банфилдов стал фишкой нашего дома, но для Автократии такие штурмы являлись национальной особенностью. Военные на мостике нервничали перед лицом врага, превосходящего космических пиратов и другие флоты, с которыми мы когда-либо сталкивались. «Радиус поражения оптических орудий!» – закричал оператор. Из-за движения на встречу друг другу мы стремительно сближались. Все хотят атаковать вражеский фот, но я сложил руки на груди и отдал приказ. «Не открывать огонь до попадания в эффективный радиус!» Может, мы и попадем, если выстрелим сейчас, но запасы энергии истощает только попадание с ближнего расстояния. Оптическое вооружение щиты и другое энергетическое оружие расходуется в ближнем бою. Лишней энергии для ведения огня в неэффективного радиуса ни у кого нет, и автократия это тоже понимает. Несмотря на всю неотесанность автократии, в их войсках почти нет беспорядка. Это мощный фот с почти идеальным командованием. Вражеские войска стремительно приближаются, и наконец оператор объявил о входе в эффективный радиус. «Мы в эффективном радиусе!» Я улыбнулся и выкинул вперед правую руку. «Открыть огонь!» По моей команде союзные войска одновременно выстрелили из оптических орудий. Враг тоже дал залп из оптических орудий. Свет мгновенно пересекся, и союзные корабли выставили стену из барьеров. Тысячи, десятки тысяч и сотни тысяч вспышек озарили поле боя. Большинство окружавших Алгоса кораблей являлись щитовыми, чьей специализацией была оборона. Они не дали залпу оптических орудий достигнуть Алгоса. А вот залп лазерного лучевого вооружения Алгоса наоборот, безжалостно уничтожал вражеские корабли. Один ученик уничтожал по 2-3 корабля с выставленными щитами. Алгос передавая модель суперлинкора. Более того, не Ас, чьи способности обратно пропорционально ужасному характеру, не жалел редких металлов при его строительстве. Выражаясь другими словами, Алгос это корабельная версия вида. Это мой корабль, так что я выжил целое состояние, не обращая внимания на соотношение затрат к производительности. Наверное, мой корабль выдержит даже столкновение с сотней вражеских кораблей. У меня с самого начала нет ни единого шанса на поражение. Поэтому я и ни капли не волнуюсь перед всем этим шквалом оптических оружий. И Я никогда не проиграю, однако мой Фот — это другое дело. Как и у автократии корабли без мощных щитов, крейсера и эсминцы. После попадания оптического оружия взрывались. Союзные корабли пробили прямо сквозь щит. Корабли Дома Банфилдов это вовсе не старье. От них требовалась лучшая производительность в Империи. То, что их так просто уничтожали, показывало, насколько мощны были корабли Автократии. Можно не сомневаться, это сильнейший флот из тех, с которыми мы когда-либо сталкивались. И так уступавший в числе флот Банфилдов подвергся еще большей опасности. Переместить щитовые корабли от Алгоса кораблям со слабым бронированием. Безразлично отдал я приказ. Стоявшая рядом Ериши взглянула на меня. И тем самым ослабить защиту флагмана? Так будет более эффективно. Корабли с мощными щитами улетели от Алгоса и встали на защиту эсминцев и крейсеров. Оптическое оружие попало по щитам Молгоса, вызывая вспышки. Вражеские атаки не доставали до корабля. Мои губы естественным образом распылись в улыбке. «Воспользуйтесь этим!» Окружающие зашумели, а Юришия повернулась ко мне. «Сейчас? Не думайте, что это рановато!» «Пусть увидят, с кем имеет дело!» Военные засуетились, подготавливая орудия. Козырь Алгоса Подготовка к развертыванию магических кругов! Перенаправление энергии защитов Алгоса Развертывание пространственных магических кругов завершено! Вокруг Алгоса появились магические круги. Одновременно такие же магические круги возникли у позиции противника. Козырь Алгоса Хотелось бы чего-нибудь более зрелищного, но, наверное, пока придется перебиться этим. Дальнобойная атака с помощью пространственной магии. Алго сдал залп из оптических орудий в магические круги возле себя, и они вылетели из магических кругов у позиции противника. Преимущество такой атаки в том, что орудия будто бы появляются прямо посреди строя противника. Залп из самого неожиданного места очень эффективен и вносит хаос в ряды неприятеля, однако зрелищностью такой удар не блещет. Подтверждается нарушение вражеского строя! Сосредоточить огонь на этом секторе и развить успех! Военные на шумном мостике пытались воспользоваться образовавшимся беспорядком у противника. Такой удар очень эффективен, но проблема в том, что выполнить его не так уж просто. Учитывая то, что мы и противник постоянно движемся, трудно определить, где развертывать магические круги. Обычно такое невозможно, но тут в дело и вступает гений Ниас. Она превратила эту тактику в жизнь. Такой логос и козырь. Но очень простой. Даже я считаю его поразительным и очень эффективным, но... Где зрелищность? Все-таки хочется каких-нибудь более эффектных атак. Я вздохнул. И устоявший рядом Юриши задергал щека. И это ваша реакция после столь эффективного удара? Такое придется по нраву профессионалам. А я хочу чего-нибудь зрелищного на вкус любителя. Если взглянуть на противника, но ну, он до сих пор не мог понять, что произошло. Некоторые корабли, подумав на атаку союзников, и вовсе начали перестреливаться между собой. Когда противник впереди, а удар приходит из неожиданного места, может начаться паника. Помимо этого, щиты сосредоточены в носу корабля, так что атака приходится на более уязвимые части». Вот только этим козырем не воспользоваться много раз, и над этим придется подумать в будущем. Военные скривились неприятными выражениями на лицах. «Уражеский флот уже начал перестраиваться! Значит...» «Это и есть автократия!» При взгляде на флот автократии было видно, что они понемногу возвращают контроль над ситуацией. Строя пиратов уже давно бы распался, а у обычного флота на перестройку ушло бы больше времени. Но не у автократии... Козырь Алгос оказался не настолько эффективен, как я рассчитывал. «Сближение с вражеским флотом!» – закричал оператор. Уголки моих губ приподнялись. «Вывести Алгос вперед!» Авангарды обеих сторон вошли в контакт. При переходе сражения в ближний бой, сильная сторона обычно прорывается через слабую – Однако обе стороны были настолько сильны, что их строй не нарушался. Наблюдавший за этой сценой с мостиков вагмана автократия Ариюна прищурилась. «Поистине великолепно. Прискорбно, что часть их флота дезертировала, но последующее восстановление и их боевой дух достойны похвалы. Однако из-за этого численное преимущество обеспечит нам победу». Вполне естественно, что при столкновении равных по силе противников побеждал тот, на чьей стороне число. Из-за ста тысяч выбывших кораблей победитель был определен. Если бы число противника было чуть повыше, сражение бы вышло более равным. Я надеялась победить в более равных условиях, но так на войне всегда и происходит. Сказания о вашей силе еще долго будут предаваться у нашего народа. Ариуна немного успокоилась от столкновения с сильным противником, но в этот момент от оператора поступил доклад. «Подтверждается наличие флагмана в авангарде противника!» Ариюна не обратила особого внимания на эту информацию. «Раз это суперлинкор, значит на борту должен быть кто-то из командующих». Все указывало на то, насколько отчаянно противник искал выход из сложившейся ситуации. «Вперед вышел меня, ты командующий!» Однако такую разницу в числе никак не преодолеть. Вот только она забыла, что они имеют дело с домом Банфилдов. «Найдено совпадение в базе данных. Имя корабля Угос, на борту которого главнокомандующий Лиамсера Банфилд!» При упоминании имени корабля Ариюна соскочил со своего кресла и распахнула глаза. Не может быть! Вышел вперед сам! На экране отобразился Алгос, который вклинился в построение автократии и уничтожал их корабли. Недалеко от него было два бросающихся в глаза белых мобильных рыцаря, одним за другим уничтожавших корабли. А за возглавлявшим атаку Алгосом следовал фот Банфилдов Ариона дрожал от восхищения, обнимая себя. «Ты лучший, Лиам. Уж ты-то достоин стать отцом моего ребенка. Ариона дала приказ. «Пошевеливайтесь и приготовьте арахну!» Мостик суперлинкора Вар. те на дрожащих ногах приподнялась кресло креслу командующего. Братья лорда Лиама назад и выставить вперед Вар. Используйте его в качестве щита для Угоса!» Находившаяся рядом с побледневшей и дрожавшей тией помощница пыталась ее как-нибудь успокоить. «Успокойтесь, Летите!» «Как тут успокоишься? Кто вообще мог позволить подобное?» «Вряд ли кто-то, кроме самого Лорда Лиама». Позволять главнокомандующему возглавить атаку немыслимо. Если такое все же произошло, то приказ мог быть только от самого главнокомандующего. В обычных обстоятельствах окружающие такого бы не позволили, но к лучшему или худшему, Лиам Лорд, на личной властью. Будь те рядом с ним, она бы, рискуя жизнью, попыталась его остановить, но Лиам все равно вряд ли бы изменил свое решение. «Вывести вар вперед!» Те попыталась добраться до Лиама, но тут вмешалась ее помощница. «Если вырвемся сейчас вперед, нарушится все построение». Выход вперед суперлинкора повлияет на тесные ряды союзных кораблей. Вару придется уступать в путь, а в худшем случае вовсе может произойти крупное столкновение. Помощница пыталась отговорить ее, чтобы избежать этого. Волнующаяся Залиама Тия наконец заметила подобную возможность. Она опустила голову и приняла горькое решение. «Отправить окаменелость. Не не более маневренный корабль». Тия не хотела полагаться на Мари. Но раз Лиаму угрожала опасность, выбора у нее особо не было. Помощницы и экипаж удивились. «Леди Тия? Но ведь...» Они собирались обратиться за помощью к соперникам, с которыми были готовы бороться насмерть. Для Тии такое решение тоже означало отказаться от гордости. «Поторопитесь! Если уж это ради спасения лорда Лиама, то ладно!» Для гордости Тии быть в долгу перед Мари непозволительно. Однако она так хотела спасти Лиама, что готова была распрощаться с этой гордостью. В это же время корабль Мари тоже паниковал. «А побыстрее нельзя!» Узнав о том, что Лиам возглавил атаку на противника, ее начало трясти и бросило в холодный пот, и она перестала замечать все вокруг. Их обычный изящный и рисковатый командир паниковал. «Продвинуться дальше невозможно! Кроме того, Алгос вырывается все дальше!» Успокоил ее помощник. Фот Мари, чтобы угнаться за вклинивающимся все глубже Алгосом, сновал между союзными кораблями. Те занималась перестройкой рядов, чтобы освободить для нее путь. Пока Лиам был в беде, между этой парой девушек с ужасными отношениями зародилось сотрудничество. «Лорд Лиам, подождите!» Растерявшаяся Мари протянул руку колгосу на экране, понимая, что не дотянется до него. Ти и Мари не единственные, кто паниковал. Клаус кричал про себя, одновременно терпя уже невыносимую боль в животе. Лорд Лиам, ну куда вы?!» Вот только в отличие от Ти и Мари, он ожидал от Лиама такого поведения. Его предыдущего опыт столкновения с автократией и научил Клауса, чего ожидать от Лиама в такой ситуации. Поэтому корабль Клауса заранее занял позицию, с которой можно перейти на помощь Лиаму. «Что с щитовыми кораблями для защиты угоса? должны «Должны вот-вот занять позицию», — ответил один из людей Клауса. Щитовые корабли, защищавшие корабль Клауса, заранее были подготовлены для Лиама. Это тоже входило в его приготовление. Окружающие увидели в этом способность Клауса к предвидению, что еще больше усиливало его репутацию. «Заранее подготовиться к этой ситуации! Меньшего цера Клауса и не ожидалось!» Клаус уставился на подчиненного. «Не время для слов. Защищать лорда Леома любой ценой. Сейчас не время для этого!» Подчиненный извинился после строгого замечания Клауса. Клауса про себя уже не волновало, что о нем думают окружающие. «Все». Больше не могу. Брайан. Нет, лорд Лиам, ну куда вы? Как же больно от того, что лорд Лиам, главнокомандующий, возглавляет атаку.